Прикованное к дому Слово «жилище», связанное для меня скорее с выживанием, чем с роскошью, постоянно встречается в журналах по интерьеру, архитектуре, домашней обстановке и садоводству, которые уж точно не про выживание. В первый раз это слово как термин появилось в 1946 году благодаря журналу «Ваше жилище», в котором обсуждались насущные проблемы по обустройству дешевого послевоенного жилья. Со временем и сам этот журнал оторвался от своего изначального предназначения. Все подобные издания предполагают наличие в вас неиссякаемой энергии и неиссякаемого богатства, впрочем, второе не всегда обязательно. Но без энергии точно никак. Ты должен стремиться к преобразованию дома, в котором живешь, и ты должен забыть, что за долгую историю человечества дом являлся необходимостью, а не витрины для демонстрации предметов собственности или таланта к украшательству. Ведь раньше пространство было тесным, многофункциональным, и спали все в повалку, где придется. Дом становится домом, когда человек или группа людей начинают проявлять к нему эмоциональную привязанность. Дом — это физическое строение из дерева или камня, обставленное мебелью и застеленное коврами, тогда как «дом» — Временная категория, и он строится из воспоминаний. Поэтому бесполезно говорить, будто правильный выбор цвета, ткани или фактуры имеет какой-то смысл. Вот если бы в таких журналах поднимали тему тревожных троп, протертостей на полу, или украшения жилища ради больного человека, либо же тему ковриков для маскировки невыводимых пятен крови, на такой журнал я бы подписалась» как и на домоводство для горюющих или садоводство не несбывшихся желаний. Но, возможно, я просто язвлю. Ведь у родителей никогда не было денег на переделку дома. Подобно нашим пещерным предкам, я научилась принаравливаться к тому, что имеется. Сойдет и так. Но сегодня народ ломает совершенно рабочие кухни и ванные только ради перемены стиля. Современные люди вообще любят подлаживать жилище под меняющуюся жизнь. Или вот еще слово «располагаться». От латинского sidere. Это означает оседать, отстаиваться. Как обустроить пространство, в котором ты выпадаешь в осадок из-за смерти другого домочадца? Для философских рассуждений идея весьма современная. До XVIII века никто и не помышлял о домашнем комфорте. Даже слов не существовало для такого понятия. «Комфортный» означает всего лишь поддающийся успокоению. До Первой мировой «living room» комнату для жизни, часто называли комнатой смерти, потому что именно там выставляли гроб с умершим членом семьи. Отбушевали две войны, и журнал «Ladies Home Journal» написал, что пора подумать и о жизни, а также о комнате жизни, гостиной. Вот и мы с отцом решили подумать о жизни. Хотя он просто переехал на цокольный этаж, а я и по сей день вынуждена проходить через весь дом, время от времени окуривая его шалфеем. «Моя мама слыла не такой, как все. Не помню, чтобы она когда-нибудь обедала в компании с подружкой. Она не встречалась ни с кем по вечерам, чтобы выпить вина или сходить в кино. Еще задолго до того, как она ушла наверх и больше никому не спускалась, мама любила дожди, потому что они охлаждают надежды. Казалось, весь мир тогда подлаживается под ее темп жизни». Когда светило солнце, я изо всех сил старалась радоваться жизни, надеясь на будущее и тревожась о том пути, которым следовала мама. Но именно она подарила мне, Линде и Ванессе наше совместное фото после окончания колледжа. Именно мама купила рамочки, распечатала фото в трех экземплярах, красиво упаковала их и вручила на праздники в доме Ванессы. Больше никто не догадался отметить нашу дружбу почему же я ни разу не спросила маму, а где твои друзья? Кто такие затворники и каковы их мотивы? Какие они? Люди, решившие предельно сузить свой круг жизни. Мама отгородилась от мира стенами своей комнаты, чей порог мне стало трудно переступать. Я часто стояла в дверях и смотрела, как она спит. Последние одиннадцать лет Марлен Дитрих была прикована к постели, а Пруст три года. Люди жалеют затворников, но ведь это может быть проявлением силы, отказом общаться с миром на чужих условиях. Так отшельником была Эмили Дикинсон, выходя на работу в саду только по ночам. А еще Эмили Бронте, Грета Гарбо. Отшельник сам решает, с кем и когда общаться, и доступ к нему ограничен. Иногда я завидовала детям иммигрантов не потому, что их поддерживали экономически и социально, а потому что им были понятны их родители, за которыми стояла их родина, страна, из которой они приехали, дававшая им глубокое представление о самих себе. Но кем была моя мать, прежде чем обособилась в своей комнате наверху? Этого я не знаю, и мне некуда пойти и спросить. У меня совсем немного воспоминаний в помощь. Помню детство, солнце, на маме желтая рубашка. И еще она носила длиннющие волосы. И еще у нас был год, когда мы вместе много гуляли. И еще была осень, когда она учила меня водить. Нет, меня нельзя назвать несчастливой. Просто хочу понять, потому что однажды и у меня был такой день, когда я не выходила из комнаты. Я спала, просыпалась, смотрела, как перемещается по стене солнечный луч, потом пялилась в книгу, не вчитываясь, а под все равно хотела спать. Кто может объяснить мне, повторятся такие дни или нет? У меня есть страх перед комнатами, где люди проводят слишком много времени, и особенно, если там стоит кровать. Для кого-то мемуары Ксавье Деместро «Путешествие по моей комнате» Ксавье Деместро, 1763-1852, французский художник, генерал-майор русской императорской армии, участник наполеоновских войн могут показаться проницательными, но для меня это книга ужасов. Когда ты остаешься в комнате наедине с собой, время течет медленно и имеет странную притягательность. Оно словно прячется в пыльном углу, дразня и уговаривая тебя о бессмысленности каких-либо действий. Побудь тут, отдохни, пережди. Именно так жила Пенелопа. И моя мама тоже. Но я так не хочу».